Глава 12. Ринат Когда Рита выгоняет нас из собственной столовой, я горю весь. А о чем они там трындят? Ритка быстро взяла Аврору в оборот. Хмыкая Тарс, достает сигарету. Будешь? Давай. Выхватываю, затем закуриваю. Пиздец, баба охуели. Что вот она там ей говорит, а? Меня аж разрывает всего. Но когда Рита открывает дверь, Аврора сидит, опустив голову и улыбается. Ритка, довольная как слон. Она наша подруга. Мы вместе с детского дома. Сбились в такую стаю, по одному нам не выжить. Стали как семья. Два брата и сестра. Но Арс почему-то уверен, что Ритка влюблена в меня. Хотя она такая жесткая баба. Порой мне кажется, что у нее яйца больше, чем у меня. «Так, мужчины», — объявляет она. «Девочку запугали так сильно, что она заболела. И это нужно исправлять». Она, закрывая дверь столовой, подходит к нам. «Не стыдно? Она юная совсем!» — шипит. «А вы ее в невротичку превращаете!» «Мужики, позор!» «Рита, ты перегибаешь!» Рычу, чувствуя себя странно. «В груди жжет, Хочется пойти к Аврори и...» «И что? Я не знаю, как с такими обращаться!» «Она пленница! С ними не сисюкаются!» «Не извиняться же я буду перед этой соплей. «Нехуй, блядь! Нет, это ты перегибаешь!» Перебивает меня, затем обращается к Карсу. Я и дала все нужные лекарства. Арсюш, проследи, чтобы пила их, ладно? А чего это вон? Выгибаю бровь. Меня во лучше слушается. Вон как по струнке ходит. Тиран! Рычит Рита. Арсений хотя бы не орет на нее, потому его и прошу. Девочка очень нежная и хорошая. Ладно, прослежу. Соглашается Арс. Я закатываю глаза. Не могу понять, откуда внутри этот ураган огненный. Он сжигает меня заживо и почему-то тянет туда, в столовую. Рычу себе под нос. Из мысли вырывает звонок на мобильный. «Да блять!» — гаркую не глядя. «Босс!» — растерянный голос одного из наших напрягает. «Тут пиздец! Отморозки Алиева завалились в один из клубов и устроили по ножовщину. Трое наших ранены. Ублюдки сбежали, и в итоге на нас все вешают. Блять, опять Алиев!» Сжимаю мобильный до хруста. Тут еще менты. И этот, как его, э Евсонов, следак. Разнюхивает падла. «Босс, вы нужны?» «Ладно, скоро будем. Скинь адрес». Кладу трубку. «Что там?» — спрашивает Арсений. «Пиздец. Поехали». Бросаю другу, бешусь и злюсь на него, сам не знаю, почему. Потому что Ава на него по-другому смотрит. Я же видел, как она ему вслед таращилась утром. Прям не хотела со мной оставаться. Дрень мелкая. Я ей маньяк, что ли, какой? Пальцем ее не тронул даже. Я с вами, — заявляет Рита. Нет, — рычу, — тебе там нечего делать. Езжай на свои ногти или куда ты там собиралась потом. Ломов, блядь, я поеду, — складывает руки на груди. Вы совсем меня от отстранили. Я не согласна. Закатываю глаза. Ритка заслуживает нормальной жизни. Она получила хорошее образование, даже стажировалась за границей. А теперь вдруг решила стать нашим врачом подставляется. «Рита». «Нет, я еду, Ренат. Это не обсуждается». Вот же упрямая. Рычу себе под нос, достаю ключи от машины и направляюсь к двери. Аву не буду запирать, ладно. Но нашим даю установку следить за соплей. Сбежит. Я всем в жопу затолкаю. Эти знают, что я так и сделаю, так что к задаче подходят со всей серьезностью. Едем в клуб. Там пиздец, все опечатано». И падла Евсонов, словно альфа, блять, медленно прогуливается по нашей территории. Ломов собственной персоной! Улыбается губами, в акульях глазах ноль эмоций. И своего ручного медведя взял. И тебе не хворать, Андрюша, хмыкает Тарс. Нахуя приперся? Обычные разборки не твоего полета дело. Еще как моего. Евсонов замирает, когда видит Ритку. «Маргарита, не ожидал вас здесь увидеть. Добрый день!» «Андрей, не нужно корчить джентльмена. Мы оба знаем, что ты урод», — спокойно заявляет. «Где там мои бусинки? Кому помощь нужна?» «Марго! Ритка!» — орут наши. «Иди сюда! Простите, мальчики, пора работать». Качая бедрами, она направляется вглубь клуба, а мы остаемся стоять. Евсонов провожает Маргариту задумчивым взглядом. «Тебе не светит, — ухмыляюсь». «Давай резче. Что тут у тебя? У меня дел по горло без твоей хуйни, Андрюша. Он морщится. Бесится, когда я так его называю. А я хочу сильнее выбесить Евсонова, потому что мне надо ехать обратно. Почему я вообще так рвусь обратно? Неужто из-за Авроры? Пиздец!» «Ну так, что вы тут устроили?» — рычит следак. «Разборки посреди белого дня. Друг друга можете поубивать нахуй, мне работы меньше». «Но вы ведь, блядь, и гражданских могли задеть?» «Да какие обычные люди днем в ночном клубе, Дрюша!» Цижу. ты ёбнулся совсем. В детстве роняли много башкой вниз. Поговори мне, Ломов, быстро присядешь за неуважение к органам власти!» «Хохочу. Органы власти. Где надо они лезут, а где следует защищать невинных, глаза закрывают. Скались. Евсонов крупный мужик, но я все равно больше, и несмотря на якобы цивилизованность, люди все еще звери. И кто крупнее, тот и главный. Поедем в отделение, там поговорим, сухо заявляет. Сейчас вызову для вас комфорт плюс, блядь. Знаешь, куда засунь его себя, Андрюша, рычитарс. Мы с тобой никуда не поедем, если, конечно, ты не решил предъявить нам обвинение. Ну. «Будет что стоящее или пиздишь опять направо и налево?» Следак поджимает губы. «Ясно. Никаких обвинений не будет. Ухмыляюсь». «Здесь все. К нам подходит какой-то соплевый мент». «Ничего, кроме следов драки. Вообще чисто». Расстроился. Угрожающе скалюсь. Сопляк делает шаг назад. Евсонов со своей сворой удаляются. Скрипит зубами от разочарования. «Ничего. Не вперво ему обламываться». «Если здесь все, то нужно ехать», — бросаю Арсу. «У меня есть пара вопросов к Калиеву.